Жора с тугой взмахивающей крыльями, повернул голову вниз, оценил ситуацию и недовольно потряс конечностью. «Не смей, скотина, вперед лети!» Мы кое-как перевалили вершину ближайшего холма, устремившись дальше на север. Еще через километр приземлились, и я шустро перебрался на привычное место, на спине питомца, тут же снова подняв его в воздух. «Погони не было. Тут, блин, хоть что-то вообще есть?» Попросила я небеса спустя четыре часа. Передо мной находился берег моря. Заснеженная земля плавно переходила в лед, который практически сразу уступал место медленным черным волнам, плавно накатывающим на преграду и неохотно отступающим обратно. Мы приземлились, и я сошел на плотный смерзшийся снег. Подошел к срезу воды, потыкал ее носком сапога. «Даже плюшку какую-нибудь, и ту не дали». Наверное, кто-то сюда уже залетал, из таких же шальных исследователей. Блин. Возвращаться солоно хлебавши не хотелось, но ничего, что можно было бы использовать к своей выгоде, в округе тоже не наблюдалось. Мертвые никому не нужные земли, ледяная пустыня. Я бестолково побродил возле берега, затем опять залез на дракона и приказал ему подниматься как можно выше. Если повезет, хоть оттуда что-то увижу. Не может быть, чтобы в такой заднице мира не спрятался какой-нибудь интересный бонус, мать его. Замерзший Жора принялся неохотно махать крыльями, и мы медленно поползли вверх. Благо, в этой части мира сейчас полдень, видимость отличная. Под нами остался слой редких кучевых облаков. Выше виднелись другие, но дракон никак не мог до них добраться. Похоже, потолок высоты был достигнут. А теперь покружись на месте, пока я рассмотрю окрестности. Пятиминутное изучение горизонта дало-таки результат. Не знаю уж, хороший или нет, но в бескрайном темном море, далеко-далеко на северо-западе виднелась какая-то возвышенность, то ли остров, то ли айсберг. Чувствуя нездоровое предвкушение, я повернул Жору в ту сторону. «Давай-давай, немного осталось, если и там ничего не будет, тогда уже вернемся». До нужной нам точки мы в итоге ползли по небу еще семь часов. И все эти семь часов не происходило практически ничего интересного. Лишь однажды нам попалось стадо огромных белых китов, величаво выныривавших из темных вод и затем также торжественно в них скрывавшихся. Киты плыли в одном направлении с нами, так что я некоторое время за ними наблюдал, делая скриншоты и ища способы, как бы отправить хоть одного на тот свет. Увы, ничего не придумывалось. кроме отважного прыжка на спину самого крупного животного и героической гибели от хвостов его собратьев. Стадо осталось позади, а вот небольшой кусочек суши, к которому мы так стремились, с каждой минутой становился все ближе и ближе, уже позволяя в подробностях рассмотреть не только себя, но и старый, полуразвалившийся замок, расположенный в самом центре скалистой поверхности. Что и требовалось доказать. Когда до цели оказалось совсем немного, я в предвкушении потер руки. Забытые земли любят и поощряют исследователей. Вот и мой почти суточный полет по промерзшей части мира тоже принес свои плоды. Неизвестно, правда, какие именно. Поздравляем! Вы первыми открыли северный предел и получили особенность первооткрыватель. Текущее значение – один. Черный костяной дракон опустился на серые скалы только после того, как игровое сообщение, уведомило меня о наступлении ночи. Я не хотел лишний раз рисковать и оказываться в неизвестной локации при свете предательского солнца. Жора исчез, стоило мне только спрыгнуть на сушу. Рисковать своим питомцем я тоже не собирался. Да и вообще, островок мне не нравился. Заснеженный, стылый, с этими древними развалинами по центру. Первые минут десять я стоял на одном месте, Прячась в невидимости и наблюдая, не появится ли здесь какая-нибудь недобрая живность или неживность. Затем на местные скалы встал мой камень воскрешения, а сам я осторожно двинулся к замку. Тот оказался не очень велик, массивные стены, сложенные из солидных булыжников, но попавшие под действие времени и сейчас местами обвалившиеся. Четыре башенки, расположенные по углам и тоже весьма и весьма обветшалые. Торчащая над стенами центральная внутренняя башня, самая целая из всего того, что открылось моему взору. Ворота, некогда бывшие надежными и неприступными, а теперь сгнившие и зияющие дырами. Проникнуть внутрь оказалось нетрудно. Запустение. Камни, выпавшие из стен и теперь валяющиеся во внутреннем дворе. Какое-то ползущее растение, жалкое и засохшее. Обломки телеги. Я сделал круг по двору и, не найдя там ничего интересного, остановился перед стальной дверью, ведущей внутрь центральной постройки. Осторожно подергал за ручку, толкнул дверь. Штирлиц догадался, что ворота были заперты. Обнаружив в металлическом полотне замочную скважину, я включил дым. Мгновение полета сквозь препятствие, и вот вокруг меня уже неровные каменные стены местной прихожей. Здесь оказалось немного теплее и темнее. но общее впечатление разрухи никуда не делось. Я двинулся по пыльным коридорам и комнатам, рассматривая целую и развалившуюся мебель, какие-то ржавые обломки, остатки сгнивших книг. Ничего ценного в замке не было. «Ну что за хрень?» — пробормотал я, уходя на второй этаж. «Не может быть, чтобы здесь ничего не нашлось!» Следующий ярус изобиловал окошками-бойницами. сквозь которые можно было полюбоваться унылой картиной мрачного и забытого богами острова. В остальном все было точно так же. В душе проснулась злость, лететь сутки в эти поганые края и ничего не найти в итоге. Ничего. На третий этаж я поднялся, будучи уже крайне недовольным жизнью. Там был свет. Призрачные голубоватые отблески, идущие откуда-то из глубины коридора. О как! Мне хватило ума остановиться и на всякий случай употребить зелье невидимости. Ну, посмотрим. Осторожно пробравшись по коридору, я заглянул в дверной проем и замер. Передо мной виднелась живописная скульптурная группа. Всю дальнюю стену помещения занимало нечто вроде огромной картины или портала. В глубине переливавшейся холодными отблесками поверхности просматривались ледяные поля, скалы, снег. А еще странные существа... Замершие в движении к зрителю. Словно высеченные изо льда, они явно целеустремленно шли вперед, когда время для них остановилось. Шли сюда, в эту комнату. Одному даже удалось добраться до цели. Уродливое создание, напоминающее помесь человека с молохом, выглянуло таки из картины. И перед тем, как навечно застыть, успело выбросить вперед сжимающее нечто вроде массивного ледяного копья руку. на кончике оружия скрючилась кажущаяся маленькой и ничтожной фигурка человека, тоже окаменевшего, насквозь промерзшего и покрытого льдом. Я осторожно подошел ближе, с легким трепетом рассматривая застывшую мощь гостя из картины, его уверенную целеустремленность, его горящий недобрым красным огнем глазницы. Человек, висящий на ледяном острие, словно жук на иголке энтомолога, был его полной противоположностью. Искаженное в ужасе лицо, раскрытый в крике рот, выпученные глаза. Рука, вытянутая вперед в жести отрицания, и на одном из пальцев то, что источало привлекший меня свет. Скромное прозрачное колечко, от которого в сторону картины непрерывно тянулась легкая бирюзовая дымка. Тянулась и словно впитывалась в замерзшее изваяние. Немного расслабившись, я осмотрелся по сторонам. Опять ничего. Кто-то очень неплохо почистил все это место. Осталось, похоже, только колечко. Хватать или не хватать, вот в чем вопрос. Протянул я, рассматривая то украшение на руке человека, то суровое лицо непонятного существа. Гадом буду, если взять кольцо, то эта хрень оживет и попробует меня прикончить. Я сделал еще один круг по помещению, остановился рядом с пронзенным бедолагой и потыкал пальцем в ледяное копье. Тоже бы отжать. С другой стороны, его мне использовать не дано, в отличие от колечка. Спустя несколько минут я все-таки решился. Хапну перстень, а там хоть трава не расти. Главное, в инвентарь спрятать успеть. Прохладный ободок упорно не хотел сползать со скрюченного замороженного пальца. — Да чтоб тебя! — злобно пробормотал я, дергая украшение. — Ой! Палец неожиданно отломился и остался у меня в руках вместе с кольцом. А следующий момент... комнату наполнил тягучий хруст и шелест падающего на пол льда. Копье, насквозь проткнувшее человека, чей палец я сейчас судорожно сжимал в руке, отдернулось одним резким движением. Тело упало мне под ноги. Я осторожно покосился в сторону и встретил уверенный взгляд пылающих потусторонней краснотой глаз, после чего очень шустро закинул в инвентарь кольцо вместе с пальцем. «Хрен тебе, не моя добыча!» Человек-молох сделал шаг вперед и, полностью выходя из картины. Та дрогнула, пошла рябью, и в комнате показалось следующее существо. Надо было запись включить, что ли. «Отдай мне это кольцо, вампир!» — признёс обладатель красных глаз, и я почувствовал, как ледяное копьё дотронулось до моей нежной плоти. Скосил глаза, заклядывая в инвентарь. «Бирюзовое кольцо. Качество легендарное, уникальное. Сопротивление магии холода плюс тысячи процентов». «Интеллект плюс 250. Раз в месяц вы можете применить заклинание «Холод севера».» «Не», — отказался я, переводя взгляд на красноглазово «С дуба упал, что ли? Кто же такую вещь отдаст?» «Я отблагодарю тебя, вампир. Ты открыл нам дорогу. Ты достоин награды. Что ты хочешь в обмен на кольцо?» Вопрос заставил меня задуматься. «Может, отжать у него копьецо?» Что-то мне подсказывает, что оно тоже не совсем простое. Думай быстрее, вампир. Ты можешь вернуть мне кольцо, получить ответный дар и стать другом нашего народа. Ты можешь отказаться и умрешь, став навеки проклятым для нас. Я перевел взгляд на виднеющуюся у него над головой надпись. «Владетель бездны. Уровень 500». «Опять демон получается? В этот раз ледяной?» «У вас кровь есть?» задал я неожиданно пришедший в голову вопрос. владетель слегка удивился. «Нет». «Беопряму решение после того, как ты позволишь мне укусить одного из твоих подданных. Не до смерти, для исследования». Мое требование было воспринято без удивления. Демон просто повел рукой, и поверхность портала выплюнула какого-то ледяного червяка. «Не двигаться», — последовал приказ. Червяк послушно замер, позволив мне подойти и вцепиться зубами в его противное тельце. Ничего не произошло. Я как будто бы цапнул кусок льда. Кусивший бездну тоже не увеличился. Значит, этот вариант все же отпадает. У меня кончается терпение, вампир. Я готов отдать кольцо. Взамен прошу только твое копье. я ткнул пальцем в хищную ледышку. Долгую секунду владетель выразительно смотрел на меня, а затем протянул вперед руку с оружием и разжал пальцы. Копье повисло в воздухе передо мной. Кольцо! Я вытащил из инвентаря и протянул ему отломанный палец. Красноглазый не стал заморачиваться и, взяв предложенный просто сдавил его в кулаке. На пол посыпалась серая струйка пыли. Картина мигнула синим светом и неожиданно приобрела вид открытого Насти Шакна. К нам в зал пошли демоны. Страшные и красивые, большие и не очень. Они просто выходили из портала, равнодушно проходили мимо меня и скрывались где-то позади. Тут я спохватился и на всякий случай спрятал висевшее перед носом оружие в инвентаре. Во избежание странных случайностей, так сказать. владетель как будто только этого и ждал. «Ты сделал правильный выбор, вампир. Ни один из нас не причинит тебе зла, пока ты сам не пойдешь сюда войной. Возьми это». Я, не глядя на свойства, забрал с ладони демона черное колечко и тоже закинул в инвентарь. «А теперь иди заниматься своими делами», – отвернулся от меня владетель. «Внимание! Вы открыли демонам проход в забытые земли. Придать всех живых существ мучительной смерти под безжалостными клыками или нет, это был только ваш выбор. Выбор, за который отвечала лишь ваша совесть и порядочность. Не советуем сообщать о выбранном решении остальным разумным. Они могут принять эту новость слишком болезненно. Вы получили особенность проводник бездны. Внимание! Характеристика харизма уничтожена. Вы получили уровень 5. Да и хрен с ней, с харизмой. Гораздо важнее то, что попало ко мне в руки. Я, наплевав на бродящих вокруг демонов, идентифицировал кольцо. Прикосновение бездны. Качество легендарное, уникальное. Сопротивление магии холода плюс 500%. Сила плюс 100%. Выносливость плюс 100. Шанс полностью заморозить врага плюс 5%. Заморозка сохранится до того момента, когда цель получит следующий урон. Демоны северного предела относятся к вам дружелюбно, пока кольцо находится в вашем владении. Требуемый уровень 250. «Бодрое колечко», — произнес я, осторожно пряча украшение обратно в инвентарь. Еще один повод поскорее вернуться на потерянный из-за наместника уровень. А теперь... Мощь бездны. Качество реликт. Урон бесконечный. Вероятность попасть в цель при броске абсолютная. После броска возвращается в инвентарь. Требования к игроку отсутствуют. Ограничения на применение отсутствуют. Применение. Один раз в 180 дней. До следующего применения 0 дней. Отношение всех богов плюс один уровень. «Охренеть!» – немного ошарашенно произнес я, смотря на надпись и не веря своим глазам. «Внимание! Глобальное сообщение! В мир входит новая категория предметов – реликты. Ознакомьтесь с описанием в игровой справке». «Охренеть!» – повторил я, прочитав выскочившее сообщение и снова переводя взгляд на копье. «А тот перец, который южных демонов в мир пустил, ничего такого получается у них не отжал». Эпический краб. На меня накатило веселье. Главное, чтобы отсутствие требований распространялось и на мою особенность, не позволявшую брать в руки оружие. Осторожно вытащив копье из инвентаря, я с удовольствием отметил, что ближайшие ледяные твари, до этого высокомерно меня игнорировавшие, тут же начали опасливо отодвигаться в стороны. Особенность беззащитной временно заблокирована для слота. Правая рука. «Ес!» yes. Я исполнил воинственный танец, прыгая по залу, потрясая оружием и внушая ужас в сердца демонов. А затем залез в настройки и потратил сто тысяч на привязку. Хрен я кому отдам эту игрушку. В принципе. Списав еще немного денег за отправку полученных вещей напрямик в хранилище, я последний раз глянул на портал и самоубился, тоже отправившись в долину. Нужно было немножко отдохнуть от похода. «Сколько я уже в игре? Больше суток?» Подъем из капсулы прошел с трудом и болью. Тело ломило, глаза слипались тусклый свет фонарей, мерцавших за окном, вызывал головокружение. Пробормотав слабое ругательство, я дополз до дивана и рухнул на него, тут же провалившись в сон. «Сегодня мне снился водный бог. Огромный краб, жалобно щелкающий клешнями, вращающий бусинками глаз и трусливо пятищийся в какое-то озеро. А напротив него стоял я, величественный, окутанный сиянием славы и могущества, со сверкающим, неземным блеском ледяным копьем в руке. «Иди сюда, маленький! Щелк-щелк!» Краб-переросток вовсе не жаждал знакомства и всячески отказывался идти на контакт. «Ну же!» — подбодрил я его. «Тебе ведь не впервой получать копье в задницу!» «Не рефлексируй!» Ракообразная отчаянно закрутило глазами на стебельках и принялось размахивать клешнями, явно пытаясь мне что-то объяснить. «Моя твоя не понимай!» — сообщил я и на пробу ткнул вперед копьем. Краб отскочил назад, а затем неожиданно резво развернулся и сиганул в воду. «Мы еще встретимся!» — сообщил я плещущимся волнам и проснулся. Судя по часам, сон продлился чуть ли не сутки. Сейчас был уже почти вечер следующего дня. Голова болела, и за стоявшей в квартире духоты шея затекла от неудобной позы. Хотелось есть, пить, в туалет. Более-менее нормально я почувствовал себя только через час. Идти в игру пока что было рано. Продукты у меня еще оставались, других дел не было, и я отправился на форум. Тема реликтов сегодня оказалась самой популярной. кстати администрация выложила лишь небольшое описание реликтовые предметы поздравляем игроков сегодня была открыта новая скрытая категория артефактов реликты кто-то из вас сумел таки добиться невозможного и получил в свое пользование предмет такого уровня что такое реликты это мощь абсолютная божественная мощь и точно такая же ответственность имея реликт вы можете влиять на судьбу мира останавливать и начинать войны на равных общаться с богами, или же выращивать самую вкусную в забытых землях малину. Никто не знает, какими будут свойства вашего реликта, но любой реликт – это нечто абсолютное, совершенное и внушающее трепет. Как найти реликт? А как достать луну с неба? Никто этого не знает. Добейтесь божественного уровня кузнечного дела, убедите Бога подарить вам свой атрибут – «Найдите древнюю гробницу, где спрятан реликтовый артефакт. Способов много, и ни один из них не является надежным». В комментариях народ вожделел, негодовал и завидовал. «Твою мать! Ну, разрабы, ну как же так? Только полный сет легенд собрал, а теперь получается, что я опять в заднице? Тьфу! А ты че надеешься себе реликтов набить во все слоты? Пацан!» «Бегай дальше в своем сете плешивой крысы и не баламуть народ!» Третий коммент лох. «Мля! Тогда пятый коммент лох!» Красавчик, сам скрылся, да еще и не раз. «А кто реликт получил, неизвестно еще? Я бы купил. Чувак, если ты это читаешь, стучись, за любой реликт миллион сразу. Если реликт реально хорош, это далеко не предел». Донаторов набежало. Идите нах отсюда, задолбали. О, нищеброд детектат, я смотрю. Небось опять эти грелы отхапали. Бесит такой перекос, когда в игре толпа крабов начинает диктовать всем условия. Толпа всегда диктует. тебе вот она надиктовала испытывать постоянный жгучий батхерт, я смотрю. Насладившись искрометным юмором дорвавшейся до интернета шкалоты, я отправился в другие разделы форума. Слишком уж хорошо и ярко мне запомнился недавний сон и то ощущение могущества, которое сопровождало меня при охоте на водного бога. Копи... Глава восьмая. Я как можно более уютно разместился на своем любимом диване, взял в руку бокал с коньяком и мысленно нажал на кнопку, запуская просмотр только что окончательно доведенного до ума видеоролика. Ну, с богом. Комнату, погруженную в полумрак, наполняет вкрадчивое звучание бессмертной песни Фредди Меркьюри «We will rock you». Экран на стене светлеет, показывая человека на фоне уходящего за горизонт темного заснеженного леса. Человек, напоминающий испанского Тореадора цветом и покроем своей одежды, стоит задумчиво скрестив руки на груди. За его спиной виднеется огромный костяной дракон, недобро щерящий внушительные клыки. Песня стихает, отходит на второй план. и человек, поднимая глаза на зрителя, начинает говорить. «Крабы приходят в наш мир. Они считают его своим. Они устанавливают здесь новые порядки и указывают каждому из нас, что можно делать, а что нельзя». Легкая пауза, во время которой над головой человека проступает статусная надпись. «Смертная тень. Темный патриарх. Уровень 160». Они сбиваются в толпы и пытаются задавить всякое сопротивление тупым большинством. Каждый из вас уже успел пострадать от них. Но сейчас настает время заново расставить акценты. Мы свободные игроки забытых земель, и это наши земли. Голос, постепенно усиливавшийся в течении монолога, завершается победным кличем. В воздух взлетает рука, сжимающая гротескное ледяное копье. Дракон за спиной говорящего поднимается на задние лапы, запрокидывает вверх шипастую голову и распахивает исполинские черные крылья, заслоняя ими все небо. Изображение медленно гаснет, оставляя зрителям лишь легкий шепот. We will, we will, rock you. Новая картина. Человек, гордо восседающий на спине несущего сквозь пространство дракона. Едва освещенная поднимающимся солнцем земля, проплывает внизу. а вдалеке на горизонте маячит город. Камера переключается, показывая массивные гранитные стены, красиво выложенные брусчаткой дорожки, богатые дома, отделанные декоративным камнем, мраморные статуи и колонны. На стенах зорко несут дозор часовые, по площади ходят и переговариваются игроки. Камера подлетает к одному из них. Заводной апельсин, камикадзе, уровень 231, клан громовые стрелы. Сделав облет вокруг весело смеющегося камикадзе, камера уходит немного ниже и снимает толстого огненно-рыжего кота, сидящего на мостовой и вальяжно вылизывающего заднюю лапку. Высоко над городом в небе появляется маленькая черная точка. Кадр снова меняется. Теперь на экране опять черный дракон. Сейчас он медленно парит, почти не шевеля крыльями, а человек на его спине горделиво стоит, выпрямившись во весь рост и крепко сжимая полыхающее недобрыми синими отблесками копье. Налетает порыв ветра, но смертной тени это не мешает. «Со-те-цов-п-сы!» Доносится до зрителя неразборчивый крик. И оружие, посланное могучим взмахом руки, уносится вниз. «We will, we will rock you!» Камера еще раз показывает рыжего кота, вылизывающего лапку. Он неожиданно отвлекается от своего занятия и тревожно смотрит в небо. Мяу! В следующее мгновение животное бросается в сторону. Но мир застывает, время прекращает свой бег, и лишь сияющая молния, падающая с небес, остается не его влиянию. Прозрачное острие достигает вытянувшегося в прыжке зверька, протыкает пушистую шкурку, не выдерживает удара, превращается в ледяную статую и тотчас же разлетается искрящейся пылью. Копье проходит сквозь камни мостовой и исчезает. С высоты видно, как тяжело вздрагивает земля вокруг города. Трясутся деревья, из-под леска сломя голову убегают перепуганные зеленые гоблины. Сам город слегка оседает. Одно бесконечно долгое мгновение кажется, что все уже закончилось. но в следующий момент начинают рушиться стены. Оседать, крошиться, словно бы из складки в одно мгновение убрали весь скрепляющий раствор. Камера летит мимо обваливающихся укреплений, сворачивает к центральной площади. Повсюду бегают игроки, не понимающие, что происходит. То тут, то там. Оседают в клубах пыли, только что сверкавшие дорогой отделкой дома. Разлетается в пыль камень мостовых, скрипит ломающееся дерево, Покрываются трещинами величественной статуи. С протяжным грохотом на землю падают огромные неприступные ворота. Картинка в очередной раз переключается, показывая город с высоты птичьего полета. Человек, снова города сидящий на шее своего дракона, поворачивает голову в сторону зрителя. И так будет с каждым, кто возомнит о себе слишком много. Пройдет месяц, и я посмотрю на новые начинания этого жалкого клана. Снова посмотрю, как сегодня, а остальным ничтожеством, берущим на себя слишком многого, пусть все это станет уроком. Камера плавно разворачивается вниз, показывая растворяющийся в облаке пыли город. Экран темнеет. В ушах гремит все та же вечная строчка. «We will, we will, rock you». Я глотнул коньяка и от души улыбнулся. Сегодняшний день точно не прошел зря. И денег, потраченных на возможность многоканальной съемки, совершенно не жаль. Итак, отправить. Вы успешно создали новую тему на форуме. Откинувшись на спинку дивана, я еще раз пригубил божественный янтарный напиток. Хорошо так, Глава девятая. Я сумел дотерпеть до вечера. Как следует выспался, сходил в магазин, заказал нормальную съедобную пиццу, которую затем освоил в торжественном молчании. И только потом, приготовив про запас сразу две кружки кофе, уселся за компьютер. Посмотрим. Администрация забытых земель просит разрешения воспользоваться снятым вами видеороликом в рекламных целях. Взамен предлагается бесплатное продление аккаунта сроком на полгода. В случае согласия нажмите кнопку «Да». Ваше согласие будет иметь юридическую силу. Вот даже как. Ну хорошо, согласен. Нажав требуемую кнопку и перейдя на форум, я, на мгновение замерев, ткнул стрелкой в заголовок своей темы. «Это что такое было?» «Не понял, что за понты? О чем вообще ролик?» «Новые дебилы, смертная тень, шикарин «Кто это?» «Не понял, это что, стрел поставили раком, что ли? Это их город?» «Объясняю, для крабов. Крабы наехали на отца, и он в ответ воншатнул целый город». Я такого еще нигде не видел. ТС, ты божественен. ТС тоже краб, просто стрелы крабовитие. А что за фало ледяного великана у него в руках? Ты скоро почувствуешь это на своей заднице. Ого, не как ТС детектат? А чего под таким убогим школолойником? Школолой и краб это твой дедушка, а ты вообще зародыш краба. Нет, это не ТС, это тролль. Хотя ТС, судя по ролику, тоже тот еще тролль. Он не тролль. Ему супер уникальный класс надо выдать. Возжигатель пуканов. Точно. С учетом того, что духов поселений практически нереально убить, использовано было что-то неизмеримо эпичное. Не удивлюсь, если это ледяная сосулька, тот самый реликт, про который было сообщение. Прикольно. Этот перец есть в ЧС нашего клана, оказывается. Лошок с полутора сотнями уровней нашел реликт? Не смеши. ЧАЭС, говоришь? Иди покарай его. Только вазелин захвати, а то ощущения от копья тебе могут не понравиться. Сам ты лошок. ТАЭС в когорте, если ты не знал. Похоже, решил обнулиться перед квестом. А с чего он вдруг настрел наехал? Не спорю, наезд засчитан по высшему разряду, но с чего вдруг? Они что-то не поделили. Стрелы на него обиделись и внесли в ЧАЭС, а потом еще и по кланам рассылку сделали, мол, пойдем валить краба. краб похоже воспринялся слишком близко к сердцу обидчивый краб обидчивый краб выжигатель пуканов с волосом ледяного великана в клешнях Ха -ха. бедный великан клешни то похоже тупые были фак вот это я понимаю э вин вы в курсе что этот котяра на ауке стоит от пяти лямов голда до стрелом пох это не их кот они его по наследству получили Ну, пох или не пох, а я бы обиделся. Да еще и в обстановку там в Бухан немерено было. Стрелы разок уж обиделись. Здесь обиженных анально карают, бро. Вот кретин. Мог бы с такой пухой какого-нибудь босса вольнуть. А теперь месяц ждать. Краб, как он есть. Да ты за него не беспокойся. Этот краб разок уже в топ-100 засветился, в отличие от местных форумных гуру. Рейтинг не влияет на крабство. «Ну, я так и понял, что ты из тех суперкрутых теоретиков с нулем реальных достижений». «Вы видели, что стрелы навернулись с первой строчки рейтинга?» «Фига себе! Чел Куспех ушел и пришел!» «Ага, а стрелам не подфартило!»